Сущность ученичества Ибрахим аль Казас рассказывал, что в юности он очень хотел присоединиться к обучающему мастеру. Он разыскал мудреца и попросился к нему в ученики. «Ты еще не готов», — сказал учитель. Но молодой человек настаивал. «Что ж, хорошо», — согласился мудрец. «Я научу тебя кое-чему». Сейчас я отправляюсь в паломничество в Мекку. Если хочешь, пойдем вместе. Ученик был в восторге. Итак, они собрались в дорогу. Но перед тем, как тронуться в путь, мудрец сказал. Отныне мы с тобой спутники, и потому один из нас должен руководить, а другой — повиноваться. Какая роль тебе по душе? Руководите мной. «Я буду повиноваться», — ответил юноша. «Пусть будет по-твоему, если ты знаешь, как повиноваться». Путь их лежал через Хиджанскую пустыню. С наступлением темноты они расположились на ночлег. Вдруг полил сильный дождь. Мастер поднялся, достал кусок материи и, натянув ее в руках, стал им укрывать юношу от дождя. «Но ведь это входит в мои обязанности», – запротестовал Ибрахим. «Я приказываю позволить мне укрывать тебя», – прервал его мудрец. Утром ученик сказал. «Если вы не возражаете, сегодня я буду руководить». Мастер согласился. «Пойду соберу немного хвороста для костра», – сказал молодой человек. «Ты не должен этого делать». «Я сам принесу хворост», — сказал мудрец. «Я приказываю вам остаться здесь, пока я буду собирать хворост». Но мудрец возразил. «Подобные занятия не для тебя, ибо принципы ученичества не согласуются с тем, чтобы подчиненный позволил руководителю обслуживать себя». Вот так каждый раз мастер демонстрировал молодому человеку Что такое ученичество? Они расстались у ворот святого города. Встретившись с мудрецом позднее, юноша пристыженно потупил взор. «То, что ты узнал тогда, — сказал старец, — открыло тебе до некоторой степени сущность ученичества». Ибрахим аль казас так определяет суфийский путь. Позволь тому, что делается для тебя, быть сделанным. Делай для себя то, что ты должен сделать сам. Эта история в драматизированной форме подчеркивает, что действительные взаимоотношения между учителем и учеником весьма отличаются от того, что думает о них будущий ученик. Казас был одним из великих мастеров древности, И это путешествие приводится в книге Худжвери «Раскрытие скрытого за завесой», которая представляет собой самый ранний из дошедших до нас трактатов по суфизму на персидском языке.